Как это у вас нет номера телефона Антося? возмущённо и обиженно произнесла за ужином крёстная Ванда. У меня тоже нет. Он занесён в память телефонной трубки моего телефона, мне и знать не надо. А телефонная трубка осталась в Нью-Йорке. Но Антось вроде бы упоминал, что сообщил вам номер своего телефона. Вот я и удивляюсь. Яг осне молчание зависло над столом. Никому не хотелось информировать американскую гостью о том, что письмо Антося Вайцеховского потеряно. Народка ещё не пришла ни к какому определённому решению относительно письма отдать его или навсегда оставить себе. К тому же, она уж точно знала, в письме номер телефона не сообщался. Почему Вайцеховский не сообщил его неизвестно. Может, просто не догадался, а может, хотел тем самым избежать разговора с дорогой Ванди. При других обстоятельствах тягостное молчание могло висеть хоть до посинения, но теперь, когда за столом сидит Вандя, не дождавшись ответа, она затараторила. А нотариус. У него должен быть телефон Антося. Меня надо обязательно отвести к этому нотариусу. Ведь пока привести дела в порядок, лучше всего завтра же. Ну зачем откладывать? К тому же, дороткин да, жених такой милый хлопец, он меня свозит, а вам не обязательно ехать. Я сама скажу, как распорядилась своим наследством, сразу уже и скажу. Зачем вам ломать голову и Желаю завтра же всё оформить. И узнаю у него номер телефона Антосевич. Никогда не известно со здоровьем у бедняги не всё в порядке. Такой сделался нервный в последнее время, сам жаловался, что в ушах звенит, а ведь он ведёт все мои дела. Мне дослушав бабулины ле тании, доротка поднялась и вышла из гостиной. В конце концов, посещать туалет имело право и не обязательно спрашивать разрешения. Вытащив конверт из-за унитаза, вымыла руки и прошла в кухню, налила воды в чайник, включила его, прихватила поднос и вышла из кухни, оставив письмо лежать на буфете на видном месте. Бабуля уже перешла на семейство Антося, пространно информировала о его жене, детях, внуках, недоброжелательно отозвавшись обо всех, особенно внуках, нынешней молодёжи, которая никакого уважения не оказывает старшим. Народка незаметно подмигнула Фелиции, показав глазами на дверь. Фелиция сразу поняла и вскочила. Я тебе помогу. Надо достать свежий чай, жасминовый. Крёстная моментально сменила тему, с лёгкостью переключившись с внуков на напитки. А мы купили белое очень приятно вечерком выпить белого вина над лёгкое такое легче чем красное и для желудка полезно зараза какая-то у меня завелась в желудке потому как то запоры то заносы так что принесите девочки бокалы Н нет не рюмки для белого должны быть специальные бокалы неужели в вашем доме не найдётся ну Нетерпеливо повернулась к дорожке Фелиции, как только они закрыли за собой кухонную дверь. Доротка поставила у мойки поднос с грязной посудой и мотнула головой в сторону буфета. Письмо нашла за унитазом, уронила мыло и, доставая, увидела конверт. Немного подмок, кажется, бачок протекает. Наверное, вы там читали письмо тёте. Обернувшись, Фелиция хищно схватила письмо. Точно. то самое потерявшееся от твойцевского и ни тени сомнения не зародилось не могла свалить вину на других потому что сразу вспомнила о неисправной раковине сама потом велела Мартынику прикрепить её к стенке Мартыник к работе пока не приступал только примеривался ну конечно же пошла посмотреть на раковину письмо в руке держала недочитала подумала как они примут американку и пошла в ванную Ты прочла письмо? Не успела. И даже не сразу сообразила, что это то самое письмо, но увидела фамилию отправителя, врать дародка не любила. Искренняя натура девушки заставляла её всегда говорить правду, тем более, что в конечном итоге ложь обычно себя не оправдывает. Но в данном случае она руководствовалась логикой. Заранее обдумала, как следует поступить с письмом. Тереза оценила своё положение. Открыто противостоять тёткам, она ещё не в силах. Ссорится с ними себе дороже. Они только рады, а она вся изпереживается, а поучений и насмешек с неё достаточно. Вот и пришлось солгать. Воениз Вы буфета высокие бокалы распардилась Фелиция меняй тему. Надеюсь, они сообразили поставить бутылку в холодильник. Не станем же пить белое вино тёплым, разве что специально подогреть, но специально подогревается красное, а она пожелала белого. За такси кто заплатил? спросила Доротка, доставая бокалы и протирая их. Я. И хорошо заплатила. Вот не понимаю. Чего тебе втемяшилас в голову заводить жениха да ещё и афишировать его перед крёстной? Не можешь, парни увидят, чтоб сразу не строить ему глазки. Так да, какие там глазки? Сразу на шею вешаешься. Да вовсе я ему не строила глазок. Он сам по доброй воле и из жалости помог мне в аэропорту, ну а крёстная почему-то решила он мой жених. А возражать ей? Да она ж никомурта не даёт раскрыть. Цилиция оправдания не слушала. А зачем? Главное сказать гадость, то есть нет, наставить племянницу на путь истины. Она думала о том, что её в данный момент больше всего беспокоило. Куда-то задевала с её колотушка. Искали, искали Смелани. А ты хороша. Не могла вернуться пораньше, помогла бы найти. Забыла тебя предупредить, чтобы возвратилась пораньше. Интересно, где шляешься. Так что это остаётся на твоей совести, силой или хитростью а молоток у неё отбери. Как? Это уже твоя забота. Слава богу, холодная. Что пар на столе? Не ищи. Не забудь прихватить орешки, когда понесёшь чай. А вы поняли, тётя, что у неё заносами в желудке? Это опасно. Понятий не имею, и не морочь мне голову глупостями, и без того хватает проблем. К тому времени, когда дорожка появилась в столовой с подносом, Крёсная уже успела поогорчаться из-за письма Вайцеховского. Дискуссия на тему посещения нотариуса шла полным ходом, естественно, перво-наперво решено было опять заказать ятсыка. Уже привычный Вандин монолог тянулся в бесконечность. Пытаясь перекричать гостью, Филиппица доказывала: У нас так не делается. У нас просто так к нотариусу не заявляются. У нас необходимо предварительно позвонить и договориться, так что визит к нему на завтра, как того желает глубокоуважаемая пани Ванда, ну просто никак невозможен. Два монолога столкнулись и переплелись, однако американка обладала тем преимуществом, что произнося речи способна была при этом воспринимать речь других, правда, с некоторым опозданием. Поэтому не известно было, к чему относятся её да и нет. Фелиция же привыкла слушать лишь себя. Вот и в данном случае высказывания американки были для неё лишь музыкальным сопровождением к её собственному сольному выступлению. И в результате так и не поняла, принято во внимание её доводы или нет. Это стало известно позже, после того как гостья удалилась наверх, намереваясь отойти ко сну, и прихватила с собой дорожку. Сильвия первая покинула общество. В 9 вечера у неё глаза сами собой закрывались. За столом остались Фелиция с Меланией. "Я не слушала её болтовню", сказала Фелиция. "Было в ней что-нибудь важное". Я бы удивилась, если б ты слышала. Езвительно прокомментировала сестра: Ты ведь одну себя слушаешь, глупости. Слушаю, когда говорят дело. А как узнаю, в деле или нет? Если вовсе не слушаешь, тебе вот лишь бы гадость сказать. Так идём мы завтра к нотариусу или нет? Нет. Миланья не собиралась упустить случая позлить сестрицу. Но субы-то у неё сделаны. "На меннально." Вздохнула она с искренней завистью. Видела, как она щёлкала орешки и миндаль, м, как пулемёт трещало. "Что с нотариусом тебя спрашивают?" завопила Фелицие. "Самой надо было слушать." "Ну не слушала, не слушала, хватит об этом." "Коли. А может, я тоже не слушала?" "Врёшь! Слушала?" "Кто сказал?" Может, дело только вид, что слушу, тем более, что обе вы говорили одновременно, перекрикивая одна другую. А вот и не правда. Это она тещала, не давая другим словечка встави. Ты тоже хорошо врёшь. И молодая ещё меня учить. Спасибо на добром слове. Пошли тебе Господь за это чего пожелаешь, мелонья. Моё терпение кончается. Лице, наверняка не дождалась бы ответа. Но тут сверху спустилась дорожка и сразу прояснила проблему. Нет. Крёстная бабушка решила завтра лишь позвонить нотариусу и договориться с ним на послезавтра. А ты скала у себя в блокноте номер его телефона? Можно мне немного поработать. Очень надо. А кто тебе не даёт? удивилась Фелиция. Приготовь ещё чай и работай сколько себе пожелаешь.